Глава 19. Кроме того, я пришла к выводу, что с Водыкой лучше наедине не оставаться. Неизвестно, как работает его дар. Хорошо, что в прошлый раз он не разглядел, что в этом теле уже не Флорина. А если сумеет это сделать, такая подмена явно не то, что ему нужно, ведь Гритая Шторн не простая гражданка, а граница не особо с точки зрения увеличения популяции заклинателей времени. Поскольку о других мирах мне узнать ничего не удалось, я решила выяснить как можно больше о том, в который меня занесло. Информация оказалась впечатляющей. После тех давнишних катастроф, что едва не разрушили мир, он объединился под властью рода, в котором стали появляться сыновья с ментальным даром. Заклинатели времени также сыграли свою роль, работая на новое правительство и помогая предотвратить другие возможные катаклизмы. Отдельные государства перестали существовать. Осталось только одно, и полномочия владыки там были практически абсолютными. Город, в котором жил Рик Хертянг, назывался Арнлейф. Он являлся столицей мира, и жить в нём было очень престижно. Неудивительно, что и владыка обитал там же. Он имел несколько резиденций, одну из которых я уже видела. Также в этом городе располагались лаборатории учёных которые занимались разработкой новых моделей роботов, генной инженерией и другими чудесами науки. Нашлись сведения и о самой Ирин, как и о её семье, из которой она происходила. Её отцом, как я уже поняла, был заклинатель времени по имени Кенд из Шторн. Он и его жена погибли, когда их дочь была ещё ребёнком, утонули. Может быть, поэтому Флорина боялась воды. Я решила посмотреть на фотографии родителей девушки. Они показались мне очень симпатичными людьми, но внутри ничего не дрогнуло, никакого узнавания. Разве что было очень жаль, что семья перестала существовать, а оставшаяся сиротой дочь Шторнов вырастили опекуны, а не самые близкие люди. Да, она была всем обеспечена и наверняка всегда получала то, чего желала. Но я по себе знала, как нелегко потерять родителей, как их порой не хватает, а Рин своих могла даже и не помнить. Я и не заметила, как прошло время. Когда поняла, что уже провела тут несколько часов, поспешила обратно в номер. А то, как бы Рихард не отправился на поиски блудной супруги. Но когда открыла дверь комнаты, поняла, что ему не до меня. Янг сидел ко мне спиной и смотрел на то, что разворачивалось перед ним, как на киноэкране. Это было ярче и детальнее любой голограммы из всех, что мне приходилось здесь видеть, и больше напоминало какой-нибудь фильм. Студя за спиной мужа, я увидела высокие кусты, похожие на цветущую сирень. Среди них безмятежно гуляла девочка-подросток в простом белом платье. Темноволосая и темноглазая, она могла быть Флориной из Шторн в детстве. Но я с какой-то отчётливой уверенностью поняла, что это была Исмайдаран. А затем к ней подбежала загорелая девочка по младше. Старшая наклонилась к её уху, шепча что-то, что было слышно лишь им двоим. Они рассмеялись. Наверное, я чем-то выдала себя, потому что Рик ратобернулся. В его глазах стояли слёзы. Я попятилась под этим полным негодования укором взглядом, но было уже поздно. Он понял, что я тоже видела. Изображение рассеялось, будто его и не было, а я вдруг поняла, что возле мужчины не имелось никакой аппаратуры. На животе Герта не наблюдалось. Как же тогда он мог просматривать эту видеозапись? «Это мои самые счастливые воспоминания», — ответил на мой невысказанный вопрос Янг. Его голос звучал глухо. «Я могу к ним возвращаться». «И показывать их, как фильм?» — удивилась я. «Сильные заклинатели могут транслировать свои воспоминания другим». «Вот оно как!» Я почувствовала такую неловкость, словно застала супруга за чем-то очень личным. «Впрочем, так оно и было». В те минуты я не ощущала даже ревности или зависти к Элизавести. Только грусть и желание обнять Рихарда Янга. Но едва ли мой порыв оказался бы сейчас уместен. "Работы ещё не прислали?" спросила я, желая сменить тему. "Пока нет. Видела кого-нибудь подозрительного?" насторожился собеседник. "Тебе долго не было?" "Ничего и никого подозрительного. Должно быть, не следовало вот так разгуливать без охраны." Ну знаешь, что мне грозит опасность? Материальность не компьютерная игра, где персонажу выдано несколько жизней. Если я умру в теле Флорины и Шторн, то едва ли начну в каком-нибудь другом. Жаль, что я так ничего и не выяснила о переселении душ. Мне не давало покоя то, что произошло. Почему это случилось именно со мной? И почему я оказалась именно в теле Рин, а не кого-нибудь другого? Чем она или я такая особенная? Я совершенно точно помнила, что не совершала ничего из того, что обычно делали попаданцы и попаданки в книгах. Какие мне изредка попадались. Не подписывала никаких странных контрактов, не соглашалась на сомнительные предложения, да мне их и не делали. Не подбирала и не надевала никакие странные вещицы. Не загадывала желания о том, чтобы зажить новой жизнью где-нибудь в другом мире. В моей жизни не происходило ничего экстраординарного. Ровно до того момента, как я начала тонуть и, потеряв сознание, очнулась уже рядом с Рикхардом. А Флорина? Могла ли она пожелать исчезнуть? Или это за нас сделал кто-то другой, поменяв наши души? Но тогда душа Грита и Шторн сейчас в моем теле? Интересная теория, вот только проверить ее я никак не смогу. Мне приходилось читать о реинкарнации, но обычно люди не помнили свои прошлые жизни. В случае, когда что-то всё же вспоминали, встречались редко и вполне могли быть домыслами, а хоча и до сенсаций журналистов. Кроме того, все эти люди рассказывали, что жили когда-то на земле, пусть в другом времени, но в родном мире. Никто даже не заикался о том, будто бы пришёл из другого мира или внезапно начал осознавать себя в новом теле, причём не младенца, а уже взрослого человека. Да и бы за подобное заявление посчитали за сумасшедших. Учитывая, что и здесь такого раньше не происходило, мой случай беспрецедентный. Но мне не верилось в то, что у него нет никаких хоть сколько-нибудь логичных объяснений. Мы как-то связаны. С Флориной Эшторн или, может быть, с Янгом. Ведь я оказалась в теле Рин практически сразу после того, как она стала его женой. Но какая связь может быть между людьми из разных миров? Ощущаю, что у меня вот-вот закипит в голове Я устало провела ладонями по лицу и поплелась в ванную. Умывшись, почувствовала себя лучше. Когда вышла, муж напомнил о том, что уже время обеда. Мы отправились в тот же ресторан, что и вчера. Со стороны Риххарта и Яны наверняка казались красивой парой, счастливыми молодожёнами, которые проводят медовый месяц в прекрасном месте и усердно работают над тем, чтобы порадовать себя и владыку. долгожданным наследником. Вот только то было лишь видимость, а на самом деле Янк даже в свадебном путешествии просматривал воспоминания о первой жене. А я втайне от него искала хоть какую-то информацию о незнакомом мире, его порядках и живущих здесь людях. А ещё я совершенно не стремилась к тому, чтобы забеременеть. Да, ночь с Рикхартом мне безумно понравилась, и меня тянуло к нему. но я не в том положении, чтобы давать жизнь ребёнку. Да и родится ли он заклинателем, учитывая, что я не Флорина. Хоть тело-то её. В общем, я запуталась в ситуации, как в липкой паутине, и не хотела усугублять её ещё больше. Да и о том, что по пятам возможно ходит убийца, тоже забывать не следовало. Неизвестно, какие у него мотивы, но он где-то рядом. Я это чувствовала. Хуже всего, что никаких конкретных догадок, кто бы это мог быть, не имелось. Аппетита не наблюдалось ни у меня, ни у моего спутника. Я без всякого удовольствия что-то жевала, рассматривая тех, кто сидел за соседними столиками. Все эти люди выглядели богатыми и лощеными, похоже, другие на островах и не отдыхали. Владыка действительно расщедрился для нас. Для повышения рождаемости ничего не жалко. Когда нам уже подали десерт, в ресторан вошла Эмри. Судя по всему, та вторая девочка, что появлялась в воспоминаниях моего супруга. Видимо, у неё был выходной день, потому что выглядела она расслабленно и явно не спешила вернуться на службу. Увидев нас, молодая женщина неохотно кивнула поджав губы и села как можно дальше. Я её понимала. Если бы у меня была сестра, которая погибла а вдовец вступил в брак с другой девушкой чуть ли не сразу после случившегося с первой женой я бы тоже злилась да жизнь продолжается но даже в этом супертехнологическом мире человек не может отключить свои чувства как герои сериала дневники вампира для того чтобы принять и отпустить нужно время вы владыка этого не понимал может ментальный дар у него и имелся а вот чуткости ни грамма Он даже не понимал, как Янг мог считать Измей своей родственной душой. А вот я понимала. Может, мне и не повезло в личной жизни, но я продолжала верить в любовь и существование родственных душ. Soulmates не выдай. Пели плацебо. Родственные души не умирают, если бы. Когда мы вернулись в номер, нас уже ждала коробка с роботом-компаньоном. Я распаковала её не без волнения. Мелисёнок, как я мысленно его назвала, в реальности оказался ещё милее, чем на фотографии в каталоге. Ричард разобрался, как его включить, и заложил в робота сведения о том, кто будет его хозяйкой. После чего неестественно яркие зелёные глаза загорелись, демонстрируя готовность к работе. Я робко коснулась мягкой, как у живого существа, шорстки, погладила её. Показалось даже, будто роботёнок замурлыкал. как большой кот. «Ты смотришь на него так, будто впервые такое видишь», – сказал Янг. «Неужели у тебя никогда не было роботов-компаньонов? И у подруг?» «Я...» «Не знаю», – чуть было не ответила на его вопрос. «Хорошо, что вовремя опомнилась». «Давно не видела. Это ведь новая модель?» «Да, раньше функции охраны в них не включали. Делали компаньонов больше для развлечения». Но робототехника не стоит на месте. Возможно, скоро появится что-нибудь принципиально новое. Не удивлюсь, отозвалась я. Я к вашим услугам, подал голос лесёнок. Тот оказался неожиданно звонким и каким-то мультяшным, вроде как у Чипа и Дейла из мультсериалов моего детства. "Дайте мне имя. Назови его как-нибудь", проговорил супруг. Он запомнит Желательно дать не слишком сложное имя, чтобы ты могла его быстро позвать в случае чего. Как собаку, а? Ага", хмыкнула я и посмотрела на рыжее чудо. Больше всего он напоминал реалистично сделанную игрушку, которая почему-то двигалась и говорила. Как же тебя назвать?